И вот каково мое происхождение. Один офицер немецкой гвардии по фамилии барон Штейнбах, возвращаясь как-то вечером домой, заметил у крыльца белый полотняный узел. Он поднял его и отнес в покой жены, где обнаружилось, что в свертке лежит новорожденный младенец, завернутый в белоснежные пеленки. При нем оказалась записка, сообщавшие, что он отпрыск благородных родителей, которые дадут со временем знать о себе, и что он при крещении наречен Альфонсом. Я тот несчастный ребенок, и вот все, что я знаю о себе. Бог ведает, являюсь ли я жертвой чести или измены, подкинула ли меня мать только для того, чтобы скрыть свои позорные шашни, или, соблазнённая неверным любовником, оказалась перед жестокой необходимостью отречься от меня. Но как бы то ни было, бароны его супруга приняли участие в моей судьбе. И так как они были бездетны, то решились воспитать меня под именем дона Альфонсо. По мере того, как я рос, они все более и более привязывались ко мне. Мои мягкие обходительные манеры Побуждали их постоянно ласкать меня. Слово мне выпало счастье заслужить их любовь, и они наняли для меня всевозможных учителей. Мое воспитание стало их единственной заботой, и они не только не дожидались с нетерпением появления моих родителей, но, казалось, напротив, жаждали, чтобы мое происхождение осталось навсегда неизвестным. Когда я оказался в состоянии носить оружие, Барон поместил меня в войска. Выхлопнув мне чин прапорщика, он снарядил меня в поход и, желая побудить к тому, чтобы я не упускал ни одной возможности добиться славы, заявил, что пути к ней открыты для всякого и что я на войне могу составить себе имя, которым к тому же буду обязан только самому себе. В то же время... Он открыл мне тайну моего рождения, каковую до тех пор скрывал от меня. Так как я слыл за его сына, чему и сам верил, то признаюсь вам, что его сообщение глубоко меня потрясло. Я не мог, да и теперь еще не могу подумать об этом без стыда. Чем больше чувства убеждают меня в моем благородном происхождении, тем сильнее печались я о том, что покинут лицами, даровавшими мне жизнь. Я отправился служить в Нидерланды, но вскоре был заключен мир, и так как Испания осталась без врагов, хотя и не без завистников, то я вернулся в Мадрид, где барон и его супруга оказали мне новые знаки своего расположения. Прошло уже два месяца после моего возвращения как однажды поутру в мою комнату вошел маленький паж и подал мне записку приблизительно следующего содержания. «Я не безобразна и телом не урод, а между тем вы ежедневно видите меня у окна и не оказываете мне никаких знаков внимания. Такое обхождение не соответствует вашему галантному виду, и я так этим раздосадована, что хотела бы из мести внушить вам любовь. Получив эту цидульку я не сомневался, что она исходила от одной вдовы по имени Леонор, жившей против нашего дома и стяжавшей себе славу при великой кокетке. Я спросил об этом маленького пажа, который хотел было разыграть скромного слугу, но, получив дукат, удовлетворил мое любопытство. Он даже взялся передать ответ, в котором я сообщал госпоже Леонор, что сознаюсь в своем грехе и что, насколько я чувствую, она уже наполовину отомщена. Я не остался бесчувственен к такого рода любовной стратегии и просидел остаток дня дома, усердно дежуря у своих окон, чтобы наблюдать за дамой, которая не приминула показаться. Я стал делать ей знаки. Она отвечала мне тем же, и на следующий день известила меня через маленького пожа, что если я в ту же ночь между одиннадцатью и двенадцатью выйду на нашу улицу, то смогу переговорить с ней у окна нижнего этажа. Хотя я и не испытывал сильного увлечения к этой слишком пылкой вдове, однако же не применил написать ей ответ полной страсти и ждал ночи с таким же нетерпением, как если б был отчаянно влюблен. С наступлением сумерек я в ожидании блаженного часа отправился прогуляться по Прадо. Не успел я туда дойти,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 потому ли, что он взялся за дело слишком рьяно или потому, что был менее искусен, чем я. Но вскоре, пронзенный насмерть, он зашатался и упал. Тогда, помышляя только о спасении, я вскочил на его коня и помчался по Толецкой дороге. Я не смел вернуться к барону Штейнбуху,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 продолжавшего хлестать меня под балконом, вошел в нижний этаж павильона вместе с конем, которого ввел под узцы. Пока длилась гроза, я старался рассмотреть место, в котором очутился. И хотя это удавалось мне только при блеске молнии, однако сообразил, что дом этот не мог принадлежать людям простого звания. Я все выжидал прекращения дождя, чтобы пуститься в дальнейший путь. Но свет, замеченный мною вдалеке, побудил меня изменить свое решение. Оставив лошадь в павильоне и не забыв притворить дверь, я двинулся по направлению к свету с намерением попросить ночлега на эту ночь, так как был убежден, что жильцы этого дома еще не улеглись пройдя несколько аллей я очутился подле здания, дверь которого также оказалась незапертой. я вошел в зал и увидав при свете роскошной хрустальной люстры в которой горело несколько свечей сказочное великолепие понял что нахожусь в доме важного вельможи. пол был выложен мрамором прекрасная панель Украшена художественной позолотой, карниз отлично сработан, а плафон, видимо, расписан искуснейшими мастерами. Но особенно привлекло мое внимание множество бюстов испанских героев, расставленных вдоль стен зала на постаментах из крапчатого мрамора. Я успел рассмотреть все это,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 Прежде всего мне бросилась в глаза элегантная летняя мебель отличной работы. Но вскоре, взглянув на постель, полог которой был наполовину отдернут из-за жары, я увидал нечто, сосредоточившее на себе все мое внимание. То была молодая сеньора, спавшая глубоким сном, несмотря на раскаты грома.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 пресекли дерзновенные поползновения, и почтение одержало верх над страстью. В то время, как я опьянялся ее созерцанием, она проснулась. Представьте себе изумление этой сеньоры, когда она среди ночи обнаружила в своей комнате совершенно незнакомого человека. Она вздрогнула при виде меня,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 то, схватив пенюар, лежавший у нее в ногах на спинке постели, она быстро вскочила и бросилась бежать по покоям, которые я перед тем пересек, снова завяз служанок, а также младшую сестру, находившуюся под ее присмотром. Я ожидал, что сбегутся все лакеи, и опасался, как бы они ни набросились на меня, не пожелав выслушать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 Слезы молодой сеньоры растрогали меня, и я был огорчен не меньше ее, хотя и не имел ни малейшего понятия об ее несчастье. Но я не только плакал вместе с нею, горя желанием отомстить за нее, я чувствовал, как меня охватывает ярость. — Сеньора! — воскликнул я. — В чем состоит нанесенное вам оскорбление? Скажите мне все. Я сочувствую вашей обиде.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 но вовсе не требуя от вас смерти, дона Фернандо. В таком случае спросил я, какой же услуги ждете вы от меня? — Сеньор, — отвечала Серафина, — вот чем я удручена. Дон Фернандо де Лейва влюблен в мою сестру Хулию, которую он случайно увидал в то лето, где мы обычно живем. Три месяца тому назад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 Действительно, я не стал дожидаться рассвета, чтобы сдержать свое слово, но тотчас же покинул Серафину, умоляя простить мне причиненный ей испуг и обещая вскоре снабдить ее вестями. Я вышел оттуда тем же путем, каким вошел. Однако столь занятый мыслями Адами, что мне нетрудно было понять, насколько я уже увлечен ею. Еще больше убедился я в этом по усердию, с которым рыскал ради нее, и по любовным мечтам, которыми упивался. Мне думала, что Серафина, несмотря на свою печаль, догадалась о моей зарождающейся любви, и, быть может, взглянула на это не без удовольствия. Я даже рисовал себе, что если мне удалось принести ей точные вести о сестре, и если б дело обернулось согласно ее желаниям, то вся честь выпала бы на мою долю. Дон Альфонсо прервал в этом месте нить своего повествования и спросил старого отшельника. — Простите меня, отче, если увлеченной страстью я останавливаюсь на подробностях, которые, без сомнения, вам наскучили. — Они мне нисколько не наскучили, сын мой. — отвечала она харет Мне даже очень интересно узнать, до какой степени ваше сердце занято молодой дамой, о которой вы нам рассказываете, ибо я сообразую с этим свои советы. Увлекаемый этими соблазнительными мечтами, продолжал молодой человек, я двое суток разыскивал похитителя хули но, несмотря на самые рьяные попытки, Мне не удалось обнаружить никаких следов. Глубоко раздосадованный бесплодностью своих усилий, я вернулся к Серафине, ожидая застать ее в сильной тревоге. Но она была гораздо спокойнее, чем я думал. Я узнал от нее, что она оказалась счастливее меня и уже получила вести о судьбе своей сестры. «Сам Дон Фернандо...» уведомил ее письмом, что тайно женился на Хулии и отвез ее в один из столетских монастырей. «Я отослала его письмо отцу», — продолжала Серафина, надеюсь, что все кончится дружелюбно и что торжественное венчание вскоре прекратит расприю, так давно разделяющую наши роды». Уведомив меня о судьбе своей сестры, Она заговорила о причиненном мне беспокойстве и об опасностях, которым по неосторожности подвергла меня, побудив разыскивать похитителя и забыв о том, что я рассказывал ей о своем поединке, заставившем меня спастись бегством. Она извинилась передо мной в самых обходительных выражениях и, заметив мою усталость, пригласила меня в салон, где мы оба уселись. На ней было домашнее платье из белой тофты с черными полосами и небольшая наколка из той же материи, украшенная черными же перьями. Это навело меня на мысль о том, что она вдова. Но так как она выглядела очень молодой, то я не знал, какого мнения держаться. Если я горел желанием получить интересовавшие меня сведения, то и ей не меньше меня хотелось узнать кто я такой она спросила как меня зовут и сказала что моя благородная внешность и великодушная жалость побудившие меня так горячо принять ее сторону с несомненностью свидетельствует о моем знатном происхождении вопрос застал меня врасплох я покраснел и смутился но стыд перед правдой оказался слабее, чем стыд перед ложью. И я отвечал, что мой отец, барон Штейнбах, офицер немецкой гвардии. «Скажите мне также продолжала дама, — какая причина побудила вас покинуть Мадрид, заранее обещаю вам заступничество моего отца, а также моего брата, дона Гаспара? Позвольте мне хотя бы этим ничтожным знаком внимания выразить благодарность кавалеру, рисковавшему своей жизнью, чтобы мне услужить. Я не счел нужным скрывать от нее обстоятельств поединка. Она осудила убитого мною кавалера и обещала заинтересовать в моем деле всю свою родню. Удовлетворив ее любопытство, я попросил ее отплатить мне тем же и сказать, Связана ли она брачными узами? «Три года тому назад, — отвечала она, — отец выдал меня замуж за Дона Диего де Лара, и вот уже пятнадцать месяцев, как я вдовею. Какое же несчастье, сеньора, что так рано лишила вас супруга!» — спросил я. — Не стану этого скрывать, сеньор ответствовала дама, дабы отплатить вам за откровенность, которую вы меня почтили. «Дон Диего де Лара», продолжала она, «был весьма пригожим кавалером. Он страстно любил меня и, желая мне понравиться, ежедневно делал все, на что только способен нежный и пылкий поклонник ради предмета своей любви. Но, несмотря на свои старания, и на все достоинства, которыми он обладал, ему не удалось покорить мое сердце. По-видимому, одного усилия или признанных качеств недостаточно для того, чтобы снискать взаимность. Увы, — добавила она, — нередко бывает, что совершенно незнакомый человек внушает нам чувство с первого взгляда. Словом, я не могла его полюбить. Он больше смущал, нежели очаровывал меня. Я была вынуждена отвечать на них без и хотя втайне укоряла себя в неблагодарности, но все же и свою участь считала достойной сожаления. На его, да и на мое несчастье, он был еще более чуток, чем влюблен. Он угадывал все, что скрывалось за моими поступками и речами, и читал в глубине моей души. Беспрестанно жаловался он на мое равнодушие, и невозможность мне понравиться тем более огорчала его, что он даже не мог винить в этом соперника. Мне не было еще и шестнадцати лет, и прежде чем посвататься ко мне, он подкупил всех моих служанок, которые удостоверили, что никто еще не привлек моего внимания. — Да, Серафина, — говаривал он часто, — Я хотел бы, чтобы вы питали склонность к другому, и чтобы это было единственной причиной вашего равнодушия ко мне. Мои старания и ваша добродетель восторжествовали бы над этим увлечением. Но теперь я отчаиваюсь пленить ваше сердце, раз оно не откликнулось на все проявления моей любви. Устав слушать постоянно одни и те же речи, Я посоветовала ему лучше положиться на время и не нарушать моего, да и своего, покоя чрезмерной чувствительностью. Действительно, в тогдашнем моем возрасте я была еще не в состоянии оценить тонкости столь изысканной любви. Так бы и следовало поступить Дону Диего. Но видя, что прошел целый год, а он не добился ничего, Мой муж потерял терпение, или, вернее, рассудок, и, сославшись на дело, якобы требовавшее его присутствие при дворе, отправился вместо этого воевать в Нидерланды в качестве волонтера. Вскоре он нашел среди опасностей то, чего искал, то есть конец своей жизни и своих мучений. После того, как Донья Серафина окончила свой рассказ, мы принялись беседовать о странном характере ее супруга. Наш разговор был прерван прибытием курьера, привезшего Серафине письмо от графа Полана. Она попросила у меня позволения прочитать его, и я заметил, как во время чтения она побледнела и задрожала. Дочитав до конца, она воздела глаза к небу, Испустила долгий вздох, и лицо ее в одно мгновение расилось слезами. Я не остался равнодушен к ее горю. Меня объяла тревога, и, точно предугадывая удар, который должен был меня поразить, я почувствовал, как сердце леденеет от смертельного страха. «Сеньора, — сеньора спросил я почти угасшим голосом. — Позвольте спросить вас о каком новом несчастье извещает вас это послание. Возьмите его, сеньор, — грустно отвечала Серафина, передавая мне письмо. — Прочтите сами, что пишет мой отец. Увы, оно вас даже слишком касается. После этих слов, вселивших в меня ужас, я с дружью взял письмо и прочел следующее ваш брат дон гаспар дрался вчера в праду его ранили шпагой от чегого он скончался сегодня перед смертью он заявил что убивший его кавалер сын барона штейнбаха офицера немецкой гвардии в довершении несчастья убийца ускользнул от меня он бежал но я не пожалею ничего чтобы его изловить в каком бы месте он ни скрывался. Я напишу нескольким губернаторам, которые не приминут арестовать его, если он проедет через вверенные им города. Кроме того, я постараюсь с помощью других писем преградить ему все дороги. Граф Полан Можете себе представить, в какое смятение привело это письмо все мои чувства. Несколько минут я пребывал в полной неподвижности, будучи не в силах произнести ни одного слова. Подавленный этой вестью, я предвидел жестокие последствия, которыми смерть Дона Гаспара угрожала моей любви. Меня внезапно охватило глубокое отчаяние. Я бросился к ногам Серафины и, подавая ей обнаженную шпагу, воскликнул. — Сеньора, освободите графа Полана от необходимости разыскивать человека, который мог бы ускользнуть от его кары. Отомстите за своего брата. Уничтожьте убийцу собственной рукой. Пронзите меня. Пусть тот же клинок, который лишил его жизни, станет роковым и для его несчастного врага. — Сеньор. — возразила Серафина, отчасти растроганная моим поступком. — Я любила Дона Гаспара. Хотя вы убили его в честном поединке, и хотя он сам виновен в своем несчастье, но вы, конечно, понимаете, что я разделяю чувства отца. Да, Дон Альфонсо, я ваш враг, и предприму против вас все, чего требует кровь и дружба но я не стану злоупотреблять вашей неудачей, хотя бы она и дала мне возможность осуществить свое мщение. Если честь вооружает меня против вас, то она же запрещает мне мстить недостойным образом. Обязанности гостеприимства ненарушимы, и я не хочу отплатить убийством за услугу, которые вы мне оказали. Бегите скройтесь если удастся от наших преследований и от кары закона и спасите свою голову от угрожающей опасности как сеньора продолжал я вы можете отомстить и предоставляете это закону который быть может не удовлетворит вашей ненависти ах пронзите лучше презренного который недостоин вашей пощады нет сударыня Не обращайтесь со мной так благородно и великодушно. Знаете ли вы, кто я? Весь Мадрид считает меня сыном барона Штейнбаха, а я только подкидыш, которого он воспитал из жалости. Мне даже неизвестно, кто мои родители. Это безразлично прервала меня Серафина с такой поспешностью, как если б мои последние слова доставили ей новое огорчение. Будь вы даже последним из людей, я сделаю то, что мне повелевает честь. Но если смерть брата, сударыня, не в силах побудить вас к тому, чтобы вы пролили мою кровь, то я разожгу вашу ненависть новым преступлением, дерзость которого вы, надеюсь, не сможете простить. Я обожаю вас. С первого же взгляда ваши чары ослепили меня, и, несмотря... На неопределенность своей судьбы я возмечтал посвятить себя вам. Да, я был влюблен, или вернее, настолько тщеславен, я надеялся, что небо, которое, быть может, щадит меня, утаивая мое происхождение, откроет мне его когда-нибудь, и что я смогу некраснее назвать вам свое имя. Неужели...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 Уезжайте. Покиньте дом, который вы наполняете печалью. Каждая лишняя минута вашего пребывания усиливает мои муки. «Я более не противлюсь, сеньора», — возразил я, приподымаясь. «Мне приходится покинуть вас. Но не думайте, что часть сохранить свою жизнь, которая вам ненавистна. Я стал бы искать надежного убежища. Нет-нет». Я приношу себя в жертву вашему гневу. С нетерпением буду ждать в Толедо участи, которые вы мне уготовите, и, не уклоняясь от ваших преследований, сам ускорю конец своих злоключений». С этими словами я удалился. Мне подали лошадь, и я отправился в Толедо, где пробыл неделю и где действительно так мало скрывался,